Глава 3 Всего один день назад. Всего один день назад я бежала на полной скорости через дорогу, рискую попасть под колеса. Мне нужно было успеть в нотариальную контору в центре города, а потом вернуться в свою больницу до конца обеденного перерыва. Меня и так старшая медсестра отпустила чуть раньше. А все из-за странного звонка, а еще письма на почту. Сначала я вообще приняла разговор за спам или мошенничество, но ну, на крайний случай, за чью-то неудачную шутку. Но звонивший был настойчив, так что все же пришлось его выслушать и узнать, что совершенно незнакомый человек оставил мне наследство. Почему именно мне? Нотариус по телефону так и не сказал, ограничившись объяснением. Вы тоже лекарь. Звучало почти как бред сумасшедшего. Но так как письмо пришло из официальной конторы, находящийся на одной из самых престижных улиц города, то я все же решила сходить. Мало ли, в крайнем случае всегда могу уйти. А так как знаю, что самое главное – не подписывать никакие документы без прочтения мелкого шрифта, то уверена, что провести меня будет нелегко. Вход в здание был помпезным. Вокруг полукруглого крыльца стояли экзотические цветы в горшках. На мраморной лестнице возлежал – другого слова тут не подберешь – Алый, идеально чистый ковер, по которому, видимо, ходили лишь в бахилах. Немного поколебавшись, я все же взбежала вверх по ступенькам, оставляя небольшие пыльные следы от своих кроссовок на краснополотнище. и, дернув на себя резную ручку, оказалась в холле нотариальной конторы, такой же богато обставленной, как и собственное крыльцо на входе. Администратор подняла голову и улыбнулась совершенно ослепительной улыбкой, над которой явно поработал не один стоматолог. «Добрый день, чем могу помочь?» «Мое имя платунова Светлана Всеволодовна», четко произнесла я по профессиональной привычке, сообщая сразу главную информацию. Мне звонил Аруков Альбенден Аделович. Сообщил, что на мое имя оставлено наследство. Я записана на полдень. Девушка вытаращила глаза, явно удивленная тем, что я не только запомнила, но и смогла без запинки выговорить столь сложные ФИО. Они явно были родом с тех же краев, что и цветы на улице. Но для медсестры, у которой целый этаж пациентов и всех желательно знать по именам, и которые в своей работе используют препараты с зубодробительными названиями и никогда в них не путается не существует сложных имен. «Вы по тому самому заказу?» «Да, Светлана, все было давно. Практически по слогам выговаривая мое отчество, девушка кивнула на резную белоснежную дверь посреди коридора. «Альбинден Аделович ждет вас». Я немного нахмурилась от формулировки, но уточнять не стала. А вместо этого толкнула указанную дверь и оказалась в кабинете нотариуса. «Добрый день, Светлана Всеволодовна». С объемного кресла, обтянутого алом бархатом, ко мне навстречу поднялся невысокий сухонький мужчина лет пятидесяти. Его желтоватая, немного сморщенная кожа носила слегка болезненный оттенок, а бегающие глазки намекали о нервности и суетливости характера. В отличие от своей помощницы, у него не было проблем с выговариванием моего имени. «Очень рад, наконец, вас увидеть. Присаживайтесь, прошу». Я села в кресло для посетителей, которое было куда ниже своего красного собрата. Таким образом, невысокий мужчина смотрел на меня сверху вниз, Явно был доволен подобным положением дел. Я лишь хмыкнула. У каждого свои развлечения. Если ему для поддержания хрупкой самооценки нужно физически понижать посетителя в росте, то здесь я могу только посочувствовать. но ну, и не то не очень сильно. Итак, наверняка вы очень удивились моему звонку. Сложив ладони домиком, он проникновенно заглянул мне в глаза. «Представляю, как вам». Одинокой молодой девушке было страшно и удивительно узнать подобное. Но, уверяю вас, если бы не искренняя просьба моего давнего знакомого, я бы не взялся за этот заказ и не надоедал вам звонками и письмами. Слова об одиночестве внезапно покоробили. Не такой уж я и отшельник. У меня есть двоюродная сестра и ее дети, мои племянники. Двоюродные, но все же. Мы, конечно, в последнее время одолелись друг от друга из-за моей постоянной занятости но я до сих пор считаю их своей семьей. Уверена, что и они тоже. Прошу прощения, Альбинден Аделлович. Я посмотрела на часы в телефоне. У меня очень мало времени. Могу я взглянуть на документы? «Да, конечно», — кивнул он, поднимая со стола одну единственную папку и протягивая ее в мою сторону через стол. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Я взяла в руки тоненькую папочку и открыла. «Тут всего два листа». Недоуменно нахмурилась, рассматривая небольшую серую бумажку с печатью и длинный тонкий листок, больше всего напоминающий развернутый свиток. Там от руки было написано завещание. В первую секунду мне показалось, что вместо слов какая-то белиберда. Пришлось даже проморгаться хорошенько. Я как раз поймала внимательный, даже пронизывающий взгляд нотариуса, но не стала на него реагировать, а вместо этого снова вчиталась в строчки. И вот теперь С ними было все в порядке. Я, сэр Джон керри оставляя свою лекурскую лавку, а также право на торговлю в ней, своей преемнице, Платуновой Светлане Всеволодовне. Ключ и расписку она получит у нотариуса после подтверждения силы. Я лишь хмыкнула. «Это Джон керри уже был не молод, правда?» Спросила у мужчины напротив. «Да, вы абсолютно правы». Я так и подумала. Судя по высокопарному стилю изложения, мужчина давно уже обзавелся диагнозом, который явно прогрессировал. Мои пациенты иногда и не такое выдают. Не считая того, что меня несколько раз звали замуж, наследство мне тоже уже оставляли. Прямо так в завещании писали «Медсестре Светлане с областного ЦРБ». Потом бедные юристы бегали и искали эту самую Светлану. Два года назад я таким образом получила щенка. Малыш был милахой с черными глазками-бусинками и розовым влажным носом. Ну, очень ручным. А с моим графиком работы было бы настоящим преступлением держать его дома заперти Так что красавец отправился к моим двоюродным племяшкам, а я продолжила работу, как обычно. Но вот чтобы оставили целую лекарскую лавку, это что-то новенькое. — Я так понимаю, этой лавки не существует, — уточнила у мужчины. Но он лишь молча кивнул головой на второй лист бумаги. «Свидетельство о наследовании лавки. Адрес — Цветочная улица, 15». Прочитала я вслух. Дальше шло краткое описание площади здания, а также информация о наличии небольшого земельного участка, на котором оно располагалось. Снизу стояла размашистая подпись и пояснение. «Наместник Рент». «Это где у нас наместники-то водятся?» «А разве сейчас не оформляются все документы электронно?» «Не в этом конкретном случае», — тонко улыбнулся он. «Светлана, возьмите, пожалуйста, в руки документ». Я непонимающе нахмурилась, но потом все же вытащила из файла лист серой бумаги, чтобы тут же с шипением его выронить. «Что такое?» — нотариус был невозмутим и спокойно взирал на мои суетливые движения. «Нет, все в порядке» внутренне ругаясь, я полезла под стол, поднимая злополучную бумагу. Уж не знаю, как так вышло, но, видимо, я была не очень аккуратна и порезала палец об ее край, потому как сейчас, в самом уголке, олела капелька крови. Тихо выругавшись, я попыталась оттереть кляксу, а потом все же выпрямилась в кресле и протянула обратно мужчине и бумагу, и папку заодно. — Простите, Альбин Денаделович, — проговорила четко но я, пожалуй, откажусь от столь щедрого предложения. Очень жаль, что сэр Джон на старости лет потерял рассудок, но мне действительно не нужна эта лавка. Пусть отойдет кому-нибудь из родственников». «Родственников у него нет». Он спокойно принял обратно документы. «Ну, тогда государству». Я пожала плечами. «У меня слишком много работы, поэтому, как бы ни было, лез на такое предложение, но оно мне не нужно. Где подписать отказ?» «Вы уже подписали». По его губам пробежала ухмылка, и он спрятал окровавленный листок обратно в папку. И прошли проверку на силы. «Простите, что?» «Простите, Светлана Севолодовна. Я тоже немного устал к концу месяца. Довольно неудачно шучу. Не берите в голову. Значит, вы отказываетесь?» «Ну и хорошо. Мне одним делом меньше». Нотариус улыбнулся довольно добродушно. «А подписать-то где? Я точно знала, что такие вещи оформляются официально». И если наследник не принимает наследство, то на него и долги по наследству нельзя повесить. А вся эта история с неведомой лавкой очень сильно смахивала на мошенническую схему. И нет, спасибо. Не нужно. На секунду мне показалось, что глаза мужчины сверкнули ярко-алым. Я просто выполняю просьбы своего давнего друга. Если бы не она, то я не стал бы вас столько времени искать. Буквально во всех мирах. Меня позабавила столь высокопарная метафора. То есть официально вы ничего пока не проводили? Нет. Он пожал плечами. Вот если бы вы согласились, то был бы в этом смысл. А так, только лишние бумажки заполнять. Пусть действительно отойдет государству. Я кивнула и, распрощавшись, вышла из кабинета. Улыбнулась девушке на ресепшене и поспешила на работу. Обеденный перерыв уже закончился, а меня ждут незабываемые рабочие сутки. Кто же знал? что они закончатся в реке, протекающей в другом мире.